Глава 34. Идти по Кинси в качестве его полноправного жителя было странно. Те же улочки, те же деревья, те же яркие пятна витражных окон. Но теперь это был не просто провинциальный городишка, случайный, как выпавшая в игре карта. Теперь это был дом. Округлая, неуклюжая брусчатка под ногами, медово-ванильный аромат свежих булочек, окрик извозчика, мерный переступ копыт. Реальность сворачивалась вокруг Теодоры слой за слоем, уютно спеленовывая, привязывая ее к месту тысячами невидимых нитей. Но кое-чего в этой новой реальности все-таки не хватало. «Ты где?» — обернулась она к идущему сзади Тому. «Тут? Где же мне еще быть?» — удивленно приподнял брови Том. Замедлив шаг, Тео поймала его за рубашку, подтащила к себе и взяла под локоть. «Вы что, люди же смотрят!» — зашипел контрактный, судорожно дергая рукой, но Тео держала крепко. «И что, пусть смотрят?» «Вы, благородная госпожа, лицензированный городской маг, вам не пристало». «Я единственный в городе маг, и я сама решу, что мне пристало, а что не пристало», нежно улыбнулась Тео. И тут же перестала улыбаться. «Может, ты просто не хочешь?» Она разжала пальцы, и Том, мучительно перекосив рот, тут же начал прижимать их обратно. «Хочу, конечно, хочу. Ну что за ерунда, причистый огонь, хочу я». «О, вот и решили вопрос». Вернув руку на твердое, как ветка дерева, предплечье, Тео потянула Тома вперед. «Чего стоим? Пошли!» Подозумленно насмешливым взглядом булочника и торговок фруктами, она двинулась по улице, увлекая за собой деревянного от смущения Тома. «Может, все-таки не надо?» — склонился он к уху Тео. «Ну уж нет. Если я выбрала, то выбрала. Если небо не сыщем внизу, вверху его не найдем. Ангел на каждой улице арендует соседний дом». Забытое стихотворение всплыло в памяти, нелепое и непрошенное, как подарок от провинциальной родственницы. Что-что, я не понял. Недуменно нахмурился Том. Ничего, старое стихотворение, я в школе учила, не знала, что до сих пор его помню. О, ты только посмотри на эти хризантемы, вскинул из Тео. Фантастика. Где? Завертел головой Том. Да вон же, у здания, суда. За высоким решетчатым забором возносились к небу золотисто-розовые шары цветов, невесомо вспененные, как подсвеченные солнцем закатные облака. Ни разу таких в цветочной лавке не видела. Жаль. Это вы не в том месте искали. Максимально загадочный загнул бровь Том. Ты. Что ты? Ты не в том месте искала. Глубоко уважаемый господин Макбрайд, вы видели меня без белья, а я вас без подштанников. Такая близкая степень знакомства, знаете ли, обязывает. Да тише ты! Стремительно красне ушами прошипел Том и ускорил шаг. Пошли отсюда. А что не так? Неужто люди смотрят? Мы к опаздываем. Альбина Эвери жила на самой границе рабочих кварталов. Там, где дома еще сохранили претензии, но уже утратили аристократический лоск. Когда-то нарядное двухэтажное здание мрачно смотрело на улицу тусклыми бельмами окон. Краска на рамах потрескалась и облупилась. По красной черепице расползались бурые, как спекшаяся кровь пятна, выгоревшего мха. Через деревянный порожек пролегла глубокая трещина. Аккуратно переступив через нее, Тео постучала молоточком по медной пластине. В глубине дома что-то грохнуло, отчетливо заскрипели под приближающимися шагами половица, лязгнула отодвигаемая щеколда. «Я никого не...» «О, это вы, госпожа Дюваль?» Подслеповато прищурилась Эвери. «У нас было назначено на сегодня. Извините, я вас не ждала. Кажется, у меня в последнее время что-то с памятью». «Нет-нет, все в порядке. Мы не условливались о встрече». «Но ваш случай тревожит меня, поэтому, думаю, лучше приступить к делу как можно быстрее», — уверенно соврала Тео. «Вы позволите войти?» «Да-да, конечно», — отступила вглубь полутемной комнаты Эвери. «Заходите, располагайтесь, я сейчас поставлю кофе». Облюбовав мягкий, как перина обитый полосатым атласом диванчик, Тео с интересом оглядывала гостиную. На широком отдраенном до блеска камине выстроилась шеренга фарфоровых пастушек, щеночков, котиков и голубков. Со стен улыбались навеки впечатаны в литографии пухлощуки и дети, благостные старушки в чипцах и мужчины с нафабренными усами. Под ногами ковер с кремово-палевыми розами, у окна разлапистый фикус с глянцевыми кожистыми листьями. Избыточные, липоватые, лишенные всяческой оригинальности, детали складывались в удивительно теплое, гармоничное целое. Любой, кто заходил в гостиную, сразу понимал Эвери, любили друг друга и любили свой старый ветшающий дом. Тем более странным было неодолимо накатывающее на Теодору чувство неуюта. По ногам тянуло сквозняком. Атлас, набивка дивана, неприятно скользила под рукой, таращились немигающими взглядами укутанные в многоярусные ажурные распашонки младенца. И запах, запах. В гостиной отчетливо тянуло старым, истлевшим деревом и пылью, как в старом сарае. «Кофе готов!» Эвери осторожно пятясь задом вошла в комнату и опустила на стол поднос. «Я вчера купила чудесное миндальное печенье. Угощайтесь». «Спасибо». Теу взяла старелки тарелки золотисто-бежево, хрупкий, как высушенный лист лепесток песочного теста. «Расскажите, пожалуйста, еще раз, что именно вас беспокоит». «Но я же все рассказала». Удивленно подняла на нее глаза Эвери. «Да, конечно, но у меня возникли некоторые соображения по поводу вашей ситуации. Чтобы проверить их, мне нужно прослушать историю еще раз во всех деталях». «Хочу вас предупредить. Я буду вынуждена задавать вопросы, некоторые из них наверняка покажутся вам неприятными. Заранее приношу свои извинения, но это, как вы понимаете, необходимость». «Естественно, я все понимаю. Задавайте любые вопросы. Делайте все, что нужно. Я... я...» Судорожно вздохнув, Эвери дернула плотно прилегающий к шее воротничок платья. «Я согласна, и я расскажу все еще раз. Странности начались весной, в апреле. Точнее, даже не странности... Просто бытовые неурядицы, обычно размазанные по времени тонким слоем, внезапно объединились и двинулись на Альбину Эвери плотным строем, как вражеская армия. В мешке с рисом завелись жучки, сушеные фрукты заплесневели, варенье в банках забродило, в подвале завелись мыши. Я знаю, как это звучит, такая ерунда случается постоянно, я все понимаю. Поверьте, поначалу я сама не обращала внимания на всякую ерунду. Подумаешь, варенье. Натужно хихикнул Эвери. Просто потом, потом я подумала, что именно в апреле было начало всего этого начала. Когда в подвале завелись крысы, Эвери просто купила яд. Прогнившую трубу в ванной заменила, трещину на стене заштукатурила. Это были рядовые привычные проблемы, которые время от времени возникают в любом старом доме. Уж вам ли не знать, госпожа Дюваль, ваш слуга наверняка все время что-нибудь ремонтирует или заменяет. Тео покосилась на терпеливо подпирающего стену Тома. «Вы совершенно правы, госпожа Эвери, у Тома масса дел. Вот и я говорю, что-то подобное все время происходит». В мае на Альбину Эвери свалилась кухонная полка. Невесть чего, проржавевший крюк сломался, крепление соскользнуло и полудюймовая дубовая доска, перекосившись, полетела вниз, роняя горшочки чашки. Полка, прочертив дугу по стене, врезалась Альбине в плечо и сломала ключицу. Потом я упала с лестницы. Просто упала, безо всяких причин. Там не за что было запнуться. Такое ощущение, как будто... Как будто меня толкнули. Нервно сцепила пальцы Эвери. Я понимаю, как это звучит. Вы наверняка думаете, что я истеричка, которая придумывает всяческие нелепицы. Но я чувствовала это. Чувствовала толчок. И какой же он был? Открыла блокнот Тео. Кто? Толчок. Что именно вы почувствовали? Удар, подножку, внезапное головокружение? «Головокружения? Нет. Ничего подобного. Я видела все совершенно ясно. А толчок? Он был, как бы вам это сказать, везде. То есть как это?» «Вот так. Не знаю, как объяснить», — нахмурилась Эвери. «Это было как... как волна, большая волна такая, которая толкает тебя целиком. Значит, на прикосновение невидимой руки не похожи. Ничего общего. Это был всеобщий толчок». Эвери широко развела руки, описывая масштабы воздействия. Понятно, и толчок был сильный? Нет, совсем слабый. Но я поставила ногу на краешек ступени, поэтому сразу потеряла равновесие. Вот как. Сделала пометку в блокноте ТО. И что же дальше? А дальше я упала и сломала ребро. Через две недели у нас в спальне начался пожар. Вспыхнули обои за газовой лампой. Огонь перекинулся на штору, оттуда на кровать. К счастью, в доме был мой брат. Он сразу же принес из кухни ведро воды. Пожар мы потушили. Когда это произошло? Утром? Вечером? Днем? Вечером. Обычно я в это время уже ложусь спать, но визит брата затянулся, к счастью. А где был ваш муж? О, госпожа Дюваль, вы ведь недавно приехали. Отодвинула полупустую чашку Эвери. Мой муж скончался этой весной. Надо было, наверное, об этом сразу сказать, но я привыкла, что все в городе знают. Прошу прощения за бестактность. Соболезную вашу потеря Ваш супруг болел? Нет. Сердечный приступ. Все произошло мгновенно. Господин Эвери скончался в доме? Да, прямо здесь, в гостиной. Он... Он сидел вон в том кресле, читал газету, а потом вдруг упал. Я подбежала, попыталась поднять его, как-то помочь, но, но, но... Он умер сразу. Врач сказал, что Джонатан, вероятно, скончался еще до падения. Он ничего не успел почувствовать и не ударился, когда упал на пол. У нас, знаете ли, очень твердый пол. Сосредоточенно нахмурившись Альбина Эвери, Потопала в доски каблуком, словно этот факт нуждался в подтверждении. Джонатан не мучился. Совершенно. Он не ощутил боли. Сейчас ваш супруг на небесах, в тепле небесного огня. Порывшись в памяти, подобрала подходящую формулировку Тео. Это судьба каждого из нас. Да, вы правы. Это судьба каждого. Когда придет мое время, мы с Джонатаном обязательно встретимся. Эвери смутно улыбнулась, глядя Теодоре за спину на галерею портретов. Простите, я знаю, что вам тяжело, но я вынуждена задать еще один вопрос. Когда именно скончался ваш супруг? В марте. Он так любил весну, так любил, когда расцветают деревья, но... но не дождался. Быстрым движением Эвери смахнула со щеки слезы. Задавайте любые вопросы. Если это необходимо, я готова отвечать. Расскажите, что случилось после падения с лестницы. С облегчением сменила тему Теодора. Это ведь был не единственный подобный случай. Нет. Как только мне стало лучше, я снова вернулась к домашним заботам. Начала мыть окна и упала со второго этажа. К счастью, внизу растет куст гортензии, он смягчил удар. Я всего лишь вывихнула плечо и растянула ногу. Это снова был невидимый толчок? Нет. Я держала за створку, а она вдруг отклонилась в сторону. Это было очень странно, ведь день стоял совершенно безветренный. Я именно поэтому и занялась окнами. Чудесная тихая погода, идеальное время для уборки. Был еще, помнится, падение в ванной. Да, я поскользнулась на кафеле, и он был совершенно сухой. Вдруг повысила голос Эвери. Я знаю, что вы сейчас думаете. Вы думаете, что я истеричка, которая все это нафантазировала. Подумаешь? На кафеле поскользнулась, не до тёпа. Наверняка сама воду разлила и не заметила. Но это не так, не так, пол был сухой. И сын, мой Реми болеет, он ничего не ест, похудел. Доктор все лето не мог поставить диагноз а теперь сказал, что у Рами чехотка. Но откуда же взяться чехотки? У нас отличный климат. Реми не общался с больными. Он просто не мог заразиться. А еще плесень. По всему дому. Черная, как сажа, ползет по стенам и ничего не помогает. Ни уксус, ни сода, ни патентованные средства. Откуда плесень? Тут сухо. В доме отличный подвал, ни малейшей сырости. И я всегда проветриваю окна. Откуда плесень? Скачив, Эвери подбежала к стене и дернула за края обоев. Расписанная розами и райскими птицами бумага, нехотя хрустнув, отклеилась, обнажив темную, словно пропитанную чернилами штукатурку. «Вот, видите, вот». «Да, это очень подозрительно», — согласилась Тео, старательно черкая карандашом в блокноте. «Ваш сын сейчас дома?» Реми? «Ни в коем случае. Я его отослала к брату на ферму. Не хочу, чтобы он оставался здесь». «И как сейчас себя чувствует ребенок?» «Ему лучше, намного. Я клянусь вам, это все дом». «Этот дом хочет нас убить. Помогите, прошу вас. После смерти Джонатана наши доходы, они... Они теперь очень скромные. Я не смогу купить нормальное жилье. А если останусь в этом доме, умру. Я знаю, что умру, и Реми будет сиротой. Я не могу этого допустить». «Ни в коем случае», — захлопнув блокнот, ты решительно поднялась. «Никто не умрет, это совершенно исключено. Проблема непростая, мне придется приложить усилия, но я уверена, что смогу вам помочь».